Под городом Нербонн, в Южной Франции, в развалинах города Нимазис, найдены металлические монеты, относящиеся ко времени императора Августа, 29-14 годы до нашей эры. Они имеют форму свиного окорока. Галлия, как пишет древнегреческий историк Страбон, была знаменита окораками, и вывозили их в Рим и другие города империи. Будучи монетой и курс, который относительно других монет известен, монета окорок символизировала продукцию галлии и одновременно отражала то реальное богатство, обеспечение которым позволяло чеканить монету. Привязка к конкретному товару в этой монете очевидна, но рассмотрим два примера, где такого соответствия нет. У древних ацтеков были большие бронзовые монеты с надписью «пять тысяч костей». Вместо разменной монеты в государстве Ацтеков служили кости животных, скорее всего, определённые кости, поступление которых в обращение было ограниченным. Многим исследователям приходилось восхищаться красотой морских раковин. Есть среди них один вид, сыгравший важную роль в экономической истории человечества. Спутать эту раковину с другими невозможно, ей свойственна форма Единая створка завершается поджатой внутрь ребристой кромкой. Долгие годы, с IV по XX век, служили они разменной монетой миллионам людей. Раковина, называемая каури на хинди и капардика на санскрите, нанизывали на шнуры, прикрепляли к лоскутам ткани или кожи, собирали стандартными количествами в мешки. Раковины каури использовались как средство обращения на колоссальной территории от Нигерии и Судана до Северного Китая и островов Новые Гибриды. Основная часть их добывалась в центре этой огромной зоны у Мальдивских островов. Оттуда потоки раковин шли в разные страны света. Наибольшее распространение раковины каури имели в Западной Африке. По подсчётам историков, только в Тимбукту находило в обороте около 75 миллиардов раковин. Они были одним из основных средств обращения в торговле рабами. В 17 веке за одного раба в Камеруне платили 60 раковин, а спустя век в Гвинее раб стоил уже 80.000 каури. Таким инфляцией не знал даже бойкий 20 век. В 18 веке один таллер Марии Терезы выпуска 1780 года обменивался в Северной Африке сначала на 2 1/2 3,2 тысячи раковин, затем его стали менять на 4.000 каури. Денежная единица современной ганеи называется седи, что в переводе с языка ашанте означает раковина. На монете просто изображена раковина каури. Вдоль реки Конго, которая для Африки была таким же великим торговым путём, как Дунай для Европы, задолго до прихода колонизаторов ввёлся интенсивный торговый обмен. Его облекчало наличие предметов, выполнявших некоторые функции денег, а именно каури, небольших раковин с острова Луанда, и кусков ткани из волокон рафии. Каури и ткани ценились высоко и выплачивались в равном количестве за каждый одинаковый предмет. Их было не трудно перевозить и накапливать, свидетельствует французский этнограф Макэ. Сосуществование двух видов денег предшествовало бимитализму последующих эпох. В Бенгалии в конце XVIII века был зафиксирован курс 3840 раковин за одну индийскую рупию. По другим данным, курс рупии с годами менялся от 3 до 12 тысяч раковин каурии, Там же на строительстве храма в 1855 году было собрано 160 миллионов раковин. Ещё в 1942 году солдаты японских оккупационных войск распространяли на новых гибридах раковина коури в таком количестве, что чуть не была подорвана экономическая стабильность островов, и командованию пришлось ставить необходимые ограничения. Но и эти сведения не самые поздние. Корреспондент газеты «Дейли Оркер» Алан Уиннингтон предпринял путешествие в Тибет в 1955 году. Он описал интересные обычаи. В национальный наряд тибетской женщины входил лоскут домотканной материи, прикреплявшися кончикам многих косичек и свисавшей от плеч до пят. На ласкут нанизывались серебряные и медные монеты, а также раковины каури. Раковины считались самой мелкой монетой. У бедной женщины на упомянутом ласкуте было только по нескольку раковин. Немного их оставалось и у пожилых. Как известно, тот же обычай пришивания раковин каури к кускам материи и лентам существовал на огромной территории от Дальнего Востока до Западной Африки в древности и в Средние века. Один из ведущих советских историков денег Спасский приводит без комментариев деталь одежды одной из народностей Поволжья с нашитыми монетами и раковинами каури. Этот элемент женской одежды, вид наплечного платка, полностью соответствует такому же элементу одежды, как у этнографы обнаружили в Тибете. В Африку каури попадали через арабских торговцев, но на подлинно широкую ногу поставили их ввоз в страны Западной Африки европейские колонизаторы. По оценкам историков, в XIX веке в Африку было ввезено в обмен на рабов и ценные товары более 75 миллиардов раковин общим весом 115 тысяч тонн. Этот аспект создания колониальных империй освещается крайне редко, но он очень важен. В Китае, как средство обращения, раковины каури использовались очень длительное время – Считается, что Европа узнала о деньгах раковинах от Марко Поло, и сообщение это оказалось столь же диковинным, как и байки о собакоголовых людях. Но к настоящему времени мы располагаем массой письменных свидетельств и вещественных доказательств широкого распространения в Китае нескольких типов денег раковин. В китайском языке есть иероглиф "бей" стилизованное изображение раковины Каури. С составной частью этот иероглиф входит в иероглиф «тянь», «деньги», а также в другие, так или иначе, связанные с понятием «деньги». Цена, дешевый, дорогой, тратить, покупать, продавать, торговать, товар, богатство, копить, награда, подарок, взятка, зарплата, взнос, премия, роскошь, выкуп, тариф. компенсация, жадность и другие. Археологи находят каменные и бронзовые подражания раковинам каури. Они образуют непрерывный ряд от точной копии настоящей раковины к монете. На многих китайских монетах более позднего времени по форме весьма далёких от раковины начертан иероглиф бао, в состав которого входит Ключ Бэй Каури. Так на монете Матиги времён императора Ван Мина, 14 год нашей эры, изображены понятие Хо Цюань источник товаров. В составе пары иероглифов мы видим и начертание Бэй, символ раковины Каури.